Маленький одноэтажный домик с интригующей табличкой "На пёрсток Вурдалака" приютился на опушке леса. Мне показалось, что это не самое удачное место для трактира, в том случае, если его хозяин желает принимать у себя больше дюжины посетителей в год. Но на подъездной дорожке стояло несколько автомобилей, а обеденный зал был заполнен по меньшей мере наполовину. Вот это да, удивился я, устраиваясь за маленьким столиком, сколоченным из пахучих, шершавых, необработанных досок. Я-то думал, что мы будем мужевать в одиночестве. Я же сказал тебе, что трактиры в Авале закрываются рано. А люди, которые не любят укладываться в постель сразу после заката, есть в любом городе. К тому же, в Напёрстке отличная кухня. Поэтому с наступлением темноты все местные гурманы едут сюда. А ты-то откуда узнал про это местечко? Полюбопытствовал я. В своё время мне довелось провести в Авале несколько дней. Я приезжал по служебным делам, поскольку на местном кладбище начались обычные недоразумения с оживающими мертвецами. Ага, обычные, говоришь, недоразумения. Ну-ну. Но шурф не заметил моего сарказма. Да, самое обычное, подтвердил он. Недоразумения, соживающие мне мертвецами, всегда похожи одно на другое. Ничего занимательного. История с орденом долгого пути, непосредственным участником, которой тебе довелось стать, счастливое исключение из этого правила или наоборот, несчастливое. Как посмотреть? Хозяин трактира оказался высоким, приветливым мужчиной средних лет, со сросшимися бровями, из-под которых, впрочем, выглядывали большие веселые глаза, удивительно чистого голубого цвета. Он принес нам меню — тонкую ученическую тетрадку, исписанную крупными округлыми буквами. Вручив ее Лонли Локли, Он ловким движением фокусника накрыл наш стол скатертью. Изумительная ручная вышивка, которая повергла меня в благоговейное молчание. Впрочем, я тут же понял, что вечер для меня будет изрядно испорчен опасениями заляпать себе произведение искусства каким-нибудь соусом. На правах старого посетителя это разведение позволю себе дать тебе Хороший совет, важно сказал Шурф. Непременно закажи себе мясной танк с сыром. Здесь он великолепен. И ещё густой суп с бамбуриками. И я же лопну, ужаснулся я, покосившись на соседние столы. Я с самого начала заметил, что они заставлены на удивление вместительными посудинами и сделал вывод, борцы в этом благословенном местечке рассчитаны на великанов, как знаешь, снисходительно согласился мой консультант. Потом будешь локти кусать, но позволю себе заметить, что один напёрсток знаменитого Вурдалачьего жара вряд ли помешает тебе продолжить путь. Ты непременно должен попробовать эту настойку, в столицу не доведётся. Заказывай всё, что считаешь нужным, сдался я. Шурф, как с цепи сорвался, отбарабанил чуть ли не дюжину наименований блюд. Хозяинки ввнул и удалился. Столичные повара, искушённые в магии, дело хорошие, но настоящую традиционную гуланскую кухню можно попробовать только в провинции, объяснил мне Шурф. А уж вурдалачий жар, приготовленный руками чистокровного вурдалака и подавно. Так что пользуйся случаем. Как это? Я ушам своим не поверил. Что? Что ты хочешь сказать, что при этом заведении живёт вурдалак? Почему это живёт при заведении? Пожал плечами Шурф. Крепко хозяин трактира Да ты же его только что видел Ну и шутки у тебя, вздохнул я. Редко, но метко. Надо отдать тебе должное. Но я и не думал шутить. Крепт, чистокровный wurdalak. Что в этом такого? Ну он выглядит как самый настоящий человек. А как интересно он должен выглядеть? Слушай, я уже ничего не понимаю. «Люди — это люди, а вурдалаки — это чудовища, оборотни. К тому же до сих пор я был уверен, что никаких вурдалаков вовсе не существует. Так легенда, а вдовеса к ней смешной трактирчик. Ужин вурдалаков ехал до да присказка. Дюжин вурдалаков тебе под одеяло». «Это, как ты выразился, присказка родилась в те времена, когда Соединенным Королевством правила династия вурдалаков». Заметил Шурф. Его величество Шунхи Клак и его потомки. Если верить историческим хроникам, в ту пору ходили слухи, что провинциалы Клакки захотят возродить все нелепые старинные законы, в том числе и тот, который дает королю право ночевать в доме любого из своих подданных. Некоторые придворные остряки добавляли и с его женой. Тогда-то и появилась эта поговорка. В оригинале она звучала: "Дюжина wurdalaков на твоё брачное ложе" и считалась очень тяжёлым оскорблением. Кстати, период правления династии клаков до сих пор считается золотым веком соединённого королевства. Ох, Макс, ты совсем не знаешь историю. Не знаю, согласился я. Но как могло случиться, чтобы людьми правили в Урдалаке? Ну, ведь шли, на людях свет клином не сошёлся. Тонам университетского профессора, давным-давно утомленного необходимостью объяснять элементарные вещи болванам-первокурсникам, протянул Лонли Локли. — Не сошелся, значит, — тупо повторил я. — Разумеется, нет. В древности наш мир весь, кроме Арвароха. который изначально представлял собой необитаемую каменную пустыню был поровну поделён между тремя расами на уандуке жили киефаи кто кто эльфы бесстрастно пояснил он эльфы слово из человеческого языка а киефаи самоназвание «Теперь понятно?» «Теперь понятно», — кивнул я. «А люди жили здесь, на Хон-Хоне». «Ошибаешься. Люди жили на Чарухте. Это там, где...» «Изамон?» — уточнил я. «Изамон, Тарун, Тулан, Мури, Анбабайра». Чангая, Урдер, Шинпутубур, ещё доброе дюжина государств перечислять названия которых бесполезно, всё равно не запомнишь, снисходительно согласился Шурф. А Хонхона принадлежала к реям. А кто такие креи? Вот ну, сложно дать ответ на столь простой вопрос, вздохнул он. Крэи это крэи. Ну как бы тебе объяснить? Помнишь, что ведь рассказывал мне, что встретил лесного оборотня, когда путешествовал по Ландаланду. А только что ты познакомился с гостеприимным хозяином трактира. Ну вот. Эти двое из крэев, хотя далеко не все крэи. оборотни. А во Обо всех краях можно с уверенностью сказать, что они по природе своей добры и прямодушны. Все они от рождения понимают язык зверей, птиц и растений. В отличие от людей и эльфов, креи действительно умеют жить в полной гармонии с окружающим миром. Душевные, ребята, согласился я. И куда же они подевались, если всё так замечательно? А с чего ты взял, будто они куда-то подевались? Просто за минувшие тысячелетия все три расы успели основательно перемешаться. Большинство обитателей Соединённого королевства полукровки и я в том числе. Впрочем, почти все фермы вдали от городов принадлежат чистокровным креям. Сельское хозяйство Соединённого королевства держится на них. При этом им нет нужды мучить себя тяжёлым трудом, пока потомки людей и эльфов будут надрываться на пашне или в огороде. Фермер, в жилах которого течёт кровь креев, выйдет в поле, поговорит с растениями, и всё в порядке. Они сами вырастут так, как ему требуется. Ну ты сказал, что и сам полукровка. И кем же были твои предки? Я сгорал от любопытства. Это что же такое надо было перемешать, чтобы получился сер шурфлон лилокли уму непостижимо. Ну со мной-то как раз всё просто. он демонстративно зевнул я потомок многочисленных браков между людьми и эльфами как и многие жители столицы основанной халлой махнатом ох ничего себе я схватился за голову поскольку совсем не кстати вспомнил рассказ миломори об экзотических пристрастиях потомков эльфов А что в этом такого? Искренне удивился Шорф. Да так, ничего, дружище, вздохнул я. Но он, кажется, понял причину моего взмешательства. Потомки эльфов действительно нередко отличаются невоздержанностью и даже распущенностью, но не забывай, в моём случае это уже давно не имеет никакого значения. Кстати, Отец Следи Миламори, тоже потомка эльфов, мы с ним даже состоим в дальнем родстве, а её мать, Пледи Атисса, принадлежит к очень древнему роду, из которого вышли короли древней династии, что свидетельствует о том, что в её жилах течёт кровь креев. Ничего себе новости. Я был не просто ошеломлён, оглушён, можно сказать, контужен. Нашёл чему удивляться, строго говоря, у нас в тайном сыске есть только один чистокровный человек Сэр Кофа. Ну и ты, конечно, если можно считать человеком, существо изнова Мир. Да, конечно, растерянно согласился я. Просто до сих пор я понятия не имел о том, что кроме людей есть ещё и какие-то креи. А что касается эльфов, честно говоря, я был уверен, что эти несчастные алкаши эльфы Шмурецкого леса были последними. Ещё чего не хватало, возмутился Шурф. чистокровных эльфов действительно не так уж много здесь на Ханхоне. Зато добрая половина населения Уандука, Киефа и, собственно говоря, те же лично знаком с правителем Куманского халифата. "То же эльф?" упавшим голосом спросил я. "А с виду совсем как человек?" "Ну да, он же из Упиатов. а они мало отличаются от людей, равно как и амфитимаи, чьим потомком является наш король и твой покорный слуга за дну». «Стоп!» — решительно сказал я. «Сэр Шурф, тебе не позавидуешь. Ты связался с абсолютным невеждой. До сих пор я думал, что эльфы — это просто эльфы, и все». А теперь выясняется, что они не просто эльфы, а киифаи, и среди них есть какие-то загадочные упиаты и эти, как их, ну, ваши с гуригом предки амфитимаи, великодушно подсказал он. Э, может быть, ты просто объяснишь всё по порядку про эльфов и про креев, если уж мне приходится иметь дело с их потомками. Тем временем хозяин принёс наш заказ. Ему пришлось придвинуть к нашему столику еще один, в противном случае несколько котелков пришлось бы поставить на пол. Пока он возился, расставляя посуду, я его внимательно рассматривал и пришел к выводу, что ничего нечеловеческого во внешности этого парня нет. Если уж на то пошло... Он был куда меньше похож на мои наивные представления о Вурдалаках, чем подавляющее большинство моих знакомых. "Ладно", согласился Шурф. "Признаться, я полагал, что сэр Джуффин, хоть немного позаботился о твоём образовании. Магия, магией, всё это прекрасно, но жить в мире и не знать, кто его населяет?" пожалуй, немного слишком даже для тебя. Только я предпочёл бы дождаться момента, когда мы завершим ужин. Не люблю разлагавольствовать с набитым ртом, как подвыпивший мастеровой. Да ты сноп, дружище, фыркнул я, налитая на бамбурики. которые оказались крошечными ароматными колобками, поданными в отдельном чугунке с раскалённым ещё шипящим маслом, так что их приходилось извлекать оттуда при помощи длинных тонких палочек, макать в густой суп, который насквозь пропитывал пушистое тесто и только потом отправлять в рот. Увлекательное занятие, ничего не скажешь. Что касается моего друга, У него в данный момент имелась лишь одна забота залить в меня порцию вурдалачьего жара, обжигающий крепкой ягодной наливки, которая действительно была разлита в самые настоящие напёрстки. Прочим это были напёрстки, предназначенные для вполне великаньих пальцев. Разумеется, ему это удалось. После недолгих уговоров я решил, что если уж парень решил споить собственного возницу, так ему и надо. Большую половину ужина мы так и не осилили, но добродушный голубоглазый вордалак заботливо упаковал остатки и сам отнес их в наш амобилер, к величайшей радости задремавшего было друппи. Пес сразу просчитал, что холодный окорок, закопченный в розовом дыму, достанется именно ему. Какого бы мне ни на сей счет не придерживался строгий дядя Шурф Лонли Локли. — Вещай, потомок эльфов! — потребовал я, взявшись за рычаг. — Открой мне страшную правду о населении этого мира. Я хочу быть умным и образованным. — Лучше поздно, чем никогда, — снисходительно согласился Шурф. — Ладно уж, слушай. Начнем, пожалуй, с креев, поскольку именно они являются настоящими хозяевами земли, по которой мы с тобой едем. Их очень много, и порой они отличаются друг от друга куда больше, чем можно себе представить. Из всех креев наиболее близки к людям Драхи. На древнем языке хон-хоны это слово означает «угрюмые люди». Внешне драхи ничем не отличаются от людей, впрочем, есть одна странность. Не бывает драхов с заурядной внешностью. Они или очень красивые люди, или редкостные уроды. Иметь дело с драхами легче легкого. Их внешность всегда точно соответствует характеру. Добродушные драхи красивы, злые, уродливы. Все очень просто. А... вне уравновешенных вроде тебя внешность то и дело меняется в зависимости от настроения меняется недоверчиво переспросил я никогда не видел ничего подобного может и не видел в столице очень мало чистых креев в основном там живут их потомки от браков с людьми согласился шурф впрочем черты лица не уравновешенного драха остаются неизменными, просто неуловимым образом изменяется общее впечатление от его внешности. Добавлю, что, как и все креи, драхи понимают язык зверей, птиц, рыб, деревьев и грибов. — И грибов? — ошалел я. — И грибов, разумеется. А чем грибы хуже прочих? — Наверное, эти драхи — крутые колдуны, — уважительно сказал я. — Понимать язык деревьев и даже грибов надо же! Ты прав, и в то же время ошибаешься, задумчиво сказал Шурф. Магия Драххов базируется на их близости к природе. Поэтому из них получаются отличные знахари, травники, а иногда самые настоящие лесные колдуны. Но очевидной магией Драххи почти не обучаются, даже если живут вблизи от сердца мира. А их потомки от браков с людьми обучаются очевидной магии, куда медленнее, чем прочие, взять хотя бы мою жену, её отец в чистый драх, а мать из людей. В начале нашей совместной жизни я часто водил Хельну в подвал Сэра Джуффина, где можно заниматься очевидной магией без каких-либо последствий для равновесия мира, и честно пытался научить её хоть чему-то из того, что сам умею. Всё напрасно. Какая-нибудь двадцатая ступень чёрной магии её потолок, как и для всех остальных потомков драхов. "В наше время оно и спокойнее", усмехнулся я. "В Холоме не загремишь, а в Повара, пожалуйста". "Да, это правда", подтвердил он. "Кстати, многие знаменитые столичные повара из тех что получает за свой труд несколько тысяч корон в год и больше, являются потомками женщин, которые любили смотреть в зелёные глаза бродяг драхов. И что как ты загнул, уважительно отметил я. Можешь ведь когда хочешь. Просто цитирую поэму Тима Рекауни, знаменитого поэта эпохи древней династии, пожал плечами Шурф. Было бы странно иметь одну из лучших библиотек в Ехо и не пользоваться ею, правда? Пожалуй. Что ж, поехали дальше. Если честно, меня очень волнуют Вурдалаки. Этот пункт в моей голове как-то не укладывается. — Только потому, что ты не знаешь о существовании скархлов, то есть оборотней. — Немного знаю, — нерешительно возразил я. — Я же тебе рассказывал о том смешном парне, который помогал нам с Мелефара чинить Амабилер. Но я никогда не слышал этого слова «скархл». — Оборотень тебе и оборотень. Меня тогда очень удивило, что оборотни — это звери, которые иногда превращаются в людей. — Почему тебя... Это удивило. «Просто там, где я родился, считается, что все происходит наоборот», — объяснил я. «Миф, конечно, зато общеизвестный». «Да? Ну, все может быть. Мало ли, как устроен этот странный мир», — с некоторым сомнением согласился Лонли Локли. «А что касается скархлов, они могут принадлежать почти к любой разновидности зверей, птиц, рыб или грибов». Опять грибы? Дались тебе эти грибы. Ну чем они хуже прочих живых существ? устало спросил Шорф. Ничем не хуже, согласился я. Просто смешно. Грибы обротни. Между прочим, у его величества Гориго I была личная гвардия, состоящая исключительно из обротней грибов. кажется, Шурф решил добить меня окончательно. Немного подумав, он добавил: "Если верить историческим документам того времени, это были самые свирепые воины за всю историю Соединённого королевства". "Могу себе представить", вздохнул я. "Что ж, рассказывай дальше". Некоторые искрхлы. могут оставаться людьми подолгу, практически всю жизнь, лишь изредка принимая свой первоначальный облик. С кархлом это нравится. Им по душе человеческая форма, и они очень любят находиться среди людей. Собственно говоря, Вурдалаки именно тот случай. Но почему именно Вурдалаки? Я никак не могу угомониться. Так их называют люди. пожал плечами Шурф. Не всех оборотней, конечно, а только тех, которые произошли от больших, махнатых, хищных собак, вроде твоего Друппи. Вышло так, что у них особенный талант принимать человеческий облик и правление династии Клакков веское тому подтверждение. Они, которые скархлы превращаются в людей ненадолго, и люди из них получаются наивные и беспомощные, как дети. Думаю, одного из таких-то и встретил в ландаландском лесу. Вообще забавно, что ты так удивляешься столь обычным в сущности вещам. Скархлы всегда очень охотно вступали в браки с людьми. Для них это было, можно сказать, делом чести, поэтому чуть ли не половина нынешнего населения Соединенного Королевства — их потомки. Да, зачем далеко ходить, сэр Джуффин Халли, наш шеф? Вурдалак? Ахнул я. Ну да, с другой стороны, кто, если не он? Нет, не вурдалак. донтично поправил меня Шурф. Среди предков Сараджуффина несомненно были скархлы, но не собаки, а лисицы. Он ведь из Китари, а большинство жителей графства Шимара потомки этих самых людей-лисиц, из поколения в поколение живших в тамышних горах. Что ты хочешь, если сами принцы Шимара почти чистые, с кархлой человеческой крови в них вообще нет, разве что чуть-чуть эльфийской? Так, вздохнул я, докладывая с орбиты, шестьдесят секунд полет нормальный. Сэр Джуффенхали действительно старый лис, и никакая это не шутка. Ну, положим, лис-то он лис, но хорошо, если наполовину. «А что ты говорил сначала?» — нахмурился Шурс. «С какой такой орбиты? Почему полет? Мы же едем!» «Мы-то едем!» — усмехнулся я. «И моя крыша тоже! Не обращай внимания, дружище! Просто слишком много свежих впечатлений! И как могло быть, что я до сих пор ничего не знал? Что, это тайна?» «Наоборот, что касается тайн...» Ты их уже давно знаешь гораздо больше, чем я сам. А всё, что я тебе рассказываю, вещи настолько общеизвестные, что о них попросту никто никогда не говорит. Чего тут обсуждать? Ты же никогда не приходил ко мне с расспросами, почему у одних людей волосы рыжие, у других тёмные, а у некоторых их вовсе нет никаких волос. Да, пожалуй, кивнул я. Ладно. А какие ещё бывают эти скархлы? Нет, со скархлами мы будем считать разобрались. А какие ещё бывают креи? Ну, например, эхлы, то есть великаны, настоящие великаны, прозился я. Но их-то я точно не видел. Да, в ехе и других городах Соединённого королевства эхлы не живут. Опасаются помешать маленьким худосочным людям, по их собственному выражению. Остается только сожалеть об их отношениях. Деликатности, поскольку эхлы от природы наделены очень мягким, покладистым характером, добротой и любовью к прекрасному. Из них получились бы славные соседи. Кстати, не такие уж они огромные. Обычно рост эхлов составляет от двух с половиной до трех с половиной метров километров. Правда, я слышал, что где-то в горах живут старые эхлы, по-настоящему высокие, метров э, по 6. Но сам я их никогда не видел. Эхлы довольно редко вступали в браки с людьми или эльфами, думаю, ты сам понимаешь почему. Догадываюсь, улыбнулся я. Если ты когда-нибудь захочешь увидеть настоящее чудо, рекомендую тебе совершить путешествие в страну Умпон, что на Черухте. Её основали эхлы, по каким-то причинам покинувшие Хонхоно ещё во времена древней династии.